Глава шестая. Это было так недавно. «Но как она оказалась у тебя?» — не унималась Амелия, пристально глядя на Рафаэля. «Двое моих людей схватили ее в городе», — вздохнул он, приглаживая ладонью щетину. «До сих пор не понимаю, что она делала так поздно одна на улицах Венеции». «Они сказали, что она пряталась в тени арки». Я не сразу ее узнал. После удара по лицу кожа распухла. Но когда я увидел ее глаза... А потом она представилась. Амелия покачала головой, в ее глазах мелькнула тень сочувствия. «Бедное дитя! Сколько же страха ей пришлось пережить!» «О, не заблуждайся на ее счет!» Рафаэль усмехнулся, покачав головой. «Еще более дерзкой девушке!» Я в жизни не встречал. Она ничуть не изменилась. Все это время я представлял ее настоящей леди, воспитанной, сдержанной. Но она — настоящая головная боль. Я помню, какой она была, — тихо проговорила Амелия, тепло улыбнувшись. Вы столько времени проводили вместе. А она тебя не узнала? Вы ведь были влюблены друг в друга. Рафаэль на мгновение замер, затем отвел взгляд. «Это было так давно», — тихо ответил он. «Нет, она меня не узнала». Рафаэль уже собирался отпустить Амелию, когда вдруг вспомнил самое главное. Он резко обернулся, его голос звучал напряженно. «Амелия, я забыл сказать тебе самое важное. Знаешь, кто ее жених?» Женщина вопросительно посмотрела на него, а затем, увидев выражение его лица, вдруг побледнела. «Кто?» — едва слышно прошептала она. Рафаэль выдержал паузу, прежде чем произнести это имя. «Виторио Торренти». Амелия ахнула, прижав ладонь к груди. «Нет, этого не может быть!» — сдавленно прошептала она. «Ты понимаешь, что это означает?» В глазах Рафаэля вспыхнула мрачная решимость. «Понимаю», — холодно ответил он. «Это означает, что, наконец-то, я отомщу ему за все». Он сжал кулаки и твердо добавил. «Выясни, почему она ночью бродила одна по Венеции?» «Я сейчас же отправлюсь к ней», — кивнула Амелия и, не теряя времени, вышла из комнаты. Рафаэль остался один в тишине комнаты. Он подошел к окну, на котором лежал старый медальон. Тонкие пальцы с трепетом открыли его, и перед глазами вновь возникла девочка, улыбающаяся с маленького портрета. Это была Изабелла, девятилетняя, светлая и беззаботная. Это было так давно. Тихо прошептал он, ощущая, как тяжесть воспоминаний давит на его грудь. Он долго смотрел на ее лицо, незаметно для себя погружаясь в прошлое. В тот момент, когда все казалось таким простым и ясным. Тем временем Изабелла стояла у окна, задумчиво глядя на бескрайнюю гладь воды, когда в дверь тихо постучали. Она обернулась, и в комнату вошла женщина средних лет. Белла невольно замерла, глядя на ее лицо. Это лицо, оно казалось ей знакомым. Откуда? Почему в последнее время ей мерещатся знакомые черты в людях, которых она, казалось бы, никогда раньше не встречала? Она напряженно пыталась вспомнить, но память ускользала, словно песок сквозь пальцы. «Добрый день», — мягко заговорила женщина. «Меня зовут Амелия. Капитан прислал меня помочь вам освоиться здесь». Она внимательно рассматривала девушку, и на ее лице появилось едва заметное печальное выражение. Изабелла выросла, превратилась в настоящую красавицу. Сердце Амелии сжалось. Она знала, что Рафаэль все эти годы не забывал Изабеллу, даже если никогда в этом не признавался. Какое же это должно быть для него испытание? Видеть ее сейчас так близко? но не иметь возможности раскрыть правду. «Добрый день. Меня зовут Изабелла», — мягко ответила девушка. Она не знала, почему, но этой женщине хотелось доверять. В ее глазах не было враждебности, присущей другим обитателям острова. Наоборот, в них сквозила какая-то тихая, теплая забота, почти материнская. Изабелла чувствовала себя здесь чужой, пленницей среди пиратов но рядом с этой женщиной впервые ощутила нечто похожее на спокойствие. «Здесь есть возможность помыться и приодеться, с надеждой спросила Изабела. Амелия кивнула. «Я все организую, но несколько дней лучше не выходи из комнаты. Пусть местные привыкнут к мысли, что ты находишься в крепости под защитой капитана». Изабелла нахмурилась, но спорить не стала. Она уже успела заметить, что многие смотрят на нее с неприязнью, особенно женщины. Ее положение было шатким, и пока она не знала, как вести себя в этом мире, где действовали совсем другие правила. Амелия подошла ближе, внимательно вглядываясь в лицо девушки. — Я вижу, ты из благородной семьи, — мягко сказала она. — Но как же ты оказалась так поздно одна на улицах Венеции? Изабелла тяжело вздохнула и опустилась на кровать, устала, проведя рукой по лицу. «В этот день была моя помолвка», — наконец заговорила она. Голос ее дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. «Я всегда мечтала выйти замуж по любви, но родители решили все за меня. Они не дали мне права выбора». Она замолчала, словно обдумывая собственные слова. Затем продолжила. Я была так расстроена, так подавлена. Мне нужно было немного побыть одной, привести мысли в порядок. Поэтому я сбежала из дома, даже не задумываясь о последствиях. Амелия замерла, но быстро взяла себя в руки. — А ты влюблена в кого-нибудь? — осторожно спросила она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Изабелла моргнула, словно вопрос застал ее врасплох и посмотрела на женщину. «Нет», — после короткой паузы ответила она, «когда-то давно я была влюблена в одного мальчишку». Она задумчиво улыбнулась, в глазах мелькнула тень далеких воспоминаний. Его звали Рафаэль. Он был таким смелым, добрым и всегда говорил, что когда вырастет, женится на мне. Бела грустно засмеялась, покачав головой. Но потом он исчез, как призрак, словно его никогда и не было. Она отвернулась к окну, глядя на волны, лениво накатывающие на берег. Больше таких чувств я никому не испытывала. Сердце Амелии дрогнуло. Ей хотелось сказать «Вот он, рядом с тобой», но она не смела. «Как же порой причудливо складывается судьба!» Но вслух она произнесла спокойным, ровным голосом. «Я принесу тебе еду. Ты, должно быть, проголодалась с дороги». Изабелла кивнула, но ее мысли уже унеслись далеко в прошлое. «Это было так давно», — тихо прошептала она, не отрывая взгляда от горизонта.